Вечером Мельсиль, покормив Югора, уселась перед зеркалом и принялась расчесывать свои роскошные волосы, пристально разглядывая себя в полированном серебре. Грон сидел чуть в стороне у камина, просматривая отчет, присланный Шуршаном. «Знаешь», – внезапно произнесла Мельсиль, – «если тебе это понадобится, можешь трахнуть эту дуру. Я не обижусь». Грон оторвался от бумаг и удивленно возрился на жену. Нет, если бы это действительно по тем или иным причинам понадобилось, он бы сделал это ни минуты не колеблясь. В политике секс и любовная игра точно такие же инструменты, как поражающая роскошь дворцов и соборов, дорогие подарки, торговые преференции, кредиты или, скажем, так называемая безвозмездная экономическая помощь. Но даже если бы он и сделал это, Ставить в известность жену он не собирался. Между ними никогда не встанет другая женщина. И точка. Даже если что и где просочится, умная жена, а у Грона пока были только такие, даже если до нее дойдут какие-то слухи, сама поймет ситуацию и не станет спрашивать. Ибо умная жена так держит свою семью, ее уют, атмосферу, взаимоотношения, что у нее и в мыслях нет сомневаться в том, что муж в первую очередь и в целом предпочтет ее, что бы там у него и где ни случалось. И вот такой пассаж. А почему ты это сказала? Удивился Грон. Мильсиль развернулась к нему. Просто я, как выяснилось, такая же баба, как и другие. И до сих пор не могу успокоиться, вспоминая, какие взгляды она на тебя бросала. Хм, усмехнулся Грон но в таком случае тебе подобало бы заявить нечто типа «Не дай, владетель, поведешься, глаза выцарапаю», а не то, что ты сейчас сказала. «Кроме того, что я баба, я еще и королева», сердито сверкнула глазами Мельсиль. «И если то, что ты ее как следует вздрюкнешь, позволит тебе сохранить хотя бы сотню жизней наших солдат, то пусть так и будет». Грон несколько мгновений переваривал ее слова, Затем оглушительно расхохотался. «Да уж, Мельсиль», – заявил он, отсмеявшись, – «ты даже свой гнев подчиняешь своему долгу и обращаешь на пользу стране». Он сложил бумаги, засунул их под свою подушку, а затем поднялся на ноги, и, подойдя к жене, нежно обнял ее. В Граве Грон выехал через неделю. За прошедшие несколько месяцев... Количество сидельцев в подземельях замка изрядно уменьшилось. Около трети Шуршан после всех проверок и перекрестных допросов счел возможным выпустить. Вернее, не то, чтобы просто выпустить. Все они были из, так сказать, прозревших, то есть понявших, кто являлся истинной причиной обрушившихся на них бед и невзгод. Но даже не это было главной причиной, по которой они с Гроном решились на освобождение». Просто из допросов семерки доверенных лиц Черного Барона удалось непреложно установить, что те, кто являлся тем поводком, на котором Барон и держал эту часть попавших в его паучьи сети, ныне точно мертвы. Кто вследствие того, что его доконала болезнь, обязательство по лечению, которое принял на себя Черный Барон, кто, не выдержав условий тюрьмы, из которой он же, Барон, обязался, но вовсе не торопился бедолагу извлекать, а зачем? Человека в тюрьме куда легче контролировать, чем на воле. Тем более ему. А на воле еще сбежит тайком, лишая контролера возможности и дальше безоговорочно управлять своим подопечным. К тому же смерть в тюрьме легче легкого скрыть, продолжая пичкать подопечному уверениями, что все хорошо, что еще чуть-чуть, совсем немного, и совершенно здоровый сиделец – полностью находящийся в курсе усилий по его вызволению, выйдет на свободу. И только вот такие проколы, когда некое количество посвященных в истинное положение дел попадают в руки тех, кто может задать им необходимые вопросы, заставляют правду выплывать наружу. Не все сразу приняли эту правду. Кое-кто, даже прозрев, все равно не хотел верить в то, что все кончено. И тот, кто ему так дорог... Мертв, окончательно и бесповоротно. И что черный барон из тех, кто может лгать столь нагло. Но Шуршан был терпелив. Он давал читать протоколы допросов, организовывал очные ставки, подсаживал в камеры к сомневающимся тех, кто успел ранее убедиться в том, что он говорит им пусть и очень горькую, но и истинную правду. И постепенно в сердцах людей разгоралось желание мести. Оно было разным – От неуправляемой ярости, когда руки буквально сами тянутся к горлу врага, до той же ярости, но холодной, расчетливой, способной подчиняться голосу разума. Поэтому среди этой трети освобожденных Шуршан провел кропотливую предварительную работу. Часть из них, кому желание мести напрочь затмело разум, действительно были просто отпущены. С некоторыми наставлениями по поводу того, кто из подручных «Черного барона», а установка их имен, должностей и наиболее вероятных личин, под которыми они были известны, а также место их наиболее частого пребывания, являлась одной из наипервейших забот всей разведывательной сети Шуршана. Принял наиболее деятельное участие в постигшей их трагедии. Все равно люди собирались мстить, так почему бы и не помочь им слегка нужной информацией? Если даже эти мстители и не достигнут стопроцентного успеха, все равно атаками они изрядно напрягут всю систему черного барона. А вот остальные, более адекватные и готовые не просто немедленно броситься утолять жажду мести, а поработать на то, чтобы из этого получился наиболее эффективный результат, готовились Шуршанам гораздо серьезнее. Он даже организовал для них в Гравы нечто вроде ускоренных курсов, по типу школы службы охраны королевы Маркиза Агюена. Свои прошлые ипостаси им теперь, конечно, никакого хода не было, но родственные, дружеские, деловые связи в местах их прошлого проживания у них сохранились. И их внедрение в те места, откуда они были родом, должно было пройти куда как легче, чем если бы они отправляли людей, как все время до этого. Практически в никуда снабдив их лишь навыками, куцей информации и некоторой суммой денег. Так что у Шуршана вырисовывалась возможность быстрого создания еще одной сети агентов в Насии, причем агентов, у которых были личные причины ненавидеть Черного Барона и опять же личный опыт по поводу того, каким хитрым, подлым и коварным может быть этот человек. До крепости на этот раз они добирались 4 дня – После того, как очередной выпуск школы службы безопасности в легкую обошел все секреты Шуршана и совершенно бесшумно взобрался на стены Гравы, Грон устроил Шуршану изрядную выволочку, резко активизирующую мыслительную активность. И Шуршан предложил ход, невольно восхитивший Грона. Все равно Граву нуждался в снабжении. Так почему бы в одном дневном переходе от него не построить деревеньку, в которую заселить родственников личного состава службы, на коих и возложить дополнительную обязанность отслеживать всех приближающихся к крепости. Нет, ближайшие подступы в радиусе десятка миль от замка были полностью перекрыты новой, переработанной схемой постов и секретов. Некоторые склоны, доступные лишь теоретически, прикрыли, подселив на них колонии птиц. В кое в каких местах, на первый взгляд вполне проходимых, устроили скрытые ловушки, причем скорее не смертельные, а наносящие серьезные и болезненные раны. Так что любой отряд, незнакомый со схемой охраны, непременно должен был бы, подкрадываясь к граве, еще на дальних подходах заполучить себе пару-тройку слабо транспортабельных раненых, которых пришлось либо добить, чтобы не стеснять маневренности, что явно не слишком хорошо повлияет на моральный дух остальных бойцов отряда и их упорство в достижении цели, либо заняться их эвакуацией, совсем отказавшись от задачи. Поэтому в средней и ближней зоне замок оказался прикрыт неплохо. Однако наличие на дальних подступах вроде как обычных деревенек придавало всей системе охраны замка дополнительную устойчивость. Там всякий житель... Должен был быть не просто заинструктирован до полусмерти старостой, либо капитаном ополчения, по поводу того, что следует проявлять бдительность и присматриваться к любым следам появления незнакомцев в ближайшей округе, а лично заинтересован в этом, поскольку любое упущение может напрямую затронуть его собственную семью, его отца, брата, сына. Грон не удержался и решил проверить, насколько свежеиспеченные жители этой деревеньки действительно контролируют прилегающую территорию. Тем более, что местность он знал, и неплохо. Едва Грон с небольшим конвоем переехали недавно расширенный и отремонтированный мост через не слишком полноводную речушку, как он велел конвою свернуть в лес и углубиться в него где-то на милю от опушки. Там тек ручей впадающий в эту речушку чуть выше по течению, и его берега, в принципе, с некоторыми усилиями были проходимы даже для конного. Им удалось сделать всего один переход, когда после очередного поворота им встретились три деревенские девки и двое пацанят с корзинами свежеиспеченного хлеба и копченой рыбы, крынками молока, туесом соленых грибов и моченой брусники. Вот господин Натер, Нескокланяясь и смущаясь, произнесла одна из девок. «Вам наш староста прислал, коли уж в деревню заехать побрезговали». Грон рассмеялся и, спрыгнув с коня, крепко поцеловал молодуху. Отчего-то озорделась, хотя в глазах у нее запрыгали озорные бесенята. «Это кто же у вас такой расторопный староста, красавица?» «Так это», — произнесла та, явно удивленная тем, — что хоть кто-то, пусть и сам принц-консорт, может не знать их старосту. «Господин Кразий!» «Кразий один удар?» – ахнул Грон. «Да уж, неужели старый ветеран решил окончательно зачехлить свой старый добрый гур?» «Впрочем, возможно, дело не в этом. Просто Шуршан соблазнил старого соратника, чтобы тот, так сказать, занялся организацией службы в новоиспеченном опорном пункте». «Как есть так!» – тут же встрял шустрый парнишка. «Он нам рассказывал, господин Анатьер, как он с вами на Синцев воевал?» «Было дело!» – усмехнулся Грон. Как-то так сложилось, что все, кого он вербовал в свои секретные службы, от ее начальников, включая и Шуршана, и Бравана, и маркиза Агюена, до самого последнего оперативника приносили ему клятву как Анатьеру. Так что теперь, по существу, в его анноте числилось уже почти 5000 человек. И лишь мало их часть несла службу в качестве городской стражи Загулема. С другой стороны, подобный подход, когда все секретные службы как бы являлись его аннотой, создавал в них особую атмосферу. Атмосферу безоговорочной личной преданности. Поэтому шансы на то, что кто-то поддастся на посулы и попытается изменить, предать, перейти на сторону врага, в структурах Грона были намного ниже, чем где-либо еще. В этом мире кодекс наемника был одним из наиболее соблюдаемых законов. Хотя, конечно, полагаться только на него было бы глупостью. Это просто еще один дополнительный рубеж, который требуется преодолеть вражескому агенту при вербовке. Остальные же были выстроены более традиционно. Высокий статус, достаточный доход – Система соблюдения секретности и регулярные внутренние проверки. «Ну что ж», – покачал головой Грон и, развернувшись к конвою, махнул рукой, приказывая спешиться. «Тогда давайте кормите, чем владетель и ваш староста послал». Ужин удался на славу. Оказалось, что кроме молока и выпечки в одной из корзинок притаилась пара бутылок крепкого деревенского первача. И Грон, которому старший конвой предъявил эти бутылки, разрешающе кивнул, дозволяя сегодня немного расслабиться и помыться. Так что пока девки торопливо сервировали поляну, использовав в качестве подстилочного материала рулон беленого самотканого полотна, его конвой, стреножив коней, выразительно демонстрировал перед женским полом свои мускулистые тела. Две девки так и стреляли глазами. А вот третья... Или, вернее, первая, самая статная и симпатичная среди них, которой достался его поцелуй, все время стреляла глазами только в одну сторону. На него самого. А когда из-под тяжка ловила на себя и его взгляд, то старалась, то выгнуться, натянув платье крепкой высокой грудью или рельефной попкой, то наклониться в его сторону, открывая нескромному взору весьма соблазнительные части своего крепкого молодого тела. Но Грон только усмехнулся про себя. С одной стороны, у него не было никаких причин отказываться от возможности, так сказать, потешить похоть. Или, выражаясь более современным языком, заняться любовью. Эта девушка не только была готова, но даже жаждала, чтобы такой кавалер, как Грон, сильный, богатый, знаменитый, овладел ею. И ничего не требовало взамен. Так простые крестьянки поступали во все времена – Даже уже в те, когда сами переставали считать себя крестьянками и лишь недовольно кривили губы, если кому-то вздумалось их так назвать. Но Мельсиль была права. Ни с кем и никогда в этом мире ему, Грону, не будет так хорошо, как с ней. А никаких суррогатов, ну чтобы там сбросить сексуальное напряжение, согреться или еще для чего, Грону сейчас не требовалось. В Гравы Грона встретили не только Шуршан и Гарус, но еще и Браван и Мастро Тилим. Он собрал большой сбор, потому что, наконец-то, настало время главной битвы, подготовкой к которой были и Аржени, и Геноб, и даже все их усилия по выкорчеванию шпионской сети Черного Барона в Агбере и Генобе. Но в отличие от всех предыдущих кампаний, это главное, могла начаться только тогда, когда именно те, кто собрался здесь, в этом еще не так давно заброшенном замке, окажутся готовы к этой битве. Ибо в ней, как был полностью уверен Грон, столкнутся не просто две лучшие армии шести королевств. В ней столкнутся две воли. Воли двух людей, каждый из которых знал о способах борьбы намного больше, чем кто бы то ни было в этом мире. И потому от этой войны стоило ожидать не просто схватки двух армий. В ней возможно все – и отравленные колодцы, и чудовищные поджоги, в которых будут сгорать не только солдаты врага, но и свои собственные подданные. В эти времена, далекие и от массовых мобилизаций, и от народных ополчений, численность армий даже в самые пики войн составляла, дай бог, 1% от численности населения – так что размен 100 подданных на одного вражеского солдата с точки зрения такого извращенного разума, как у Черного Барона, вполне экономически допустим. Особенно если подобный размен сохраняет собственных солдат. И предательство, и многое-многое другое, что им сейчас еще даже не приходит в голову, но уже вовсю зреет в голове их врага. Поэтому когда Грон, сидя за простым деревянным столом, окинул взглядом лица своих соратников, у него в углу рта сама собой появилась горькая складка. Они были уже довольно опытными, они были стойкими и закаленными, они уже почувствовали горечь потерь и вкус победы, но никто из них еще даже не представлял, что им предстоит. Никто, кроме него. Ведь он был гроном.